Приложение 3. Таблица. Укомплектованность авиационных полков, входивших в состав военно-воздушных сил Юго-Западного фронта самолетами и летным составом по состоянию на 22 июня 41 года. 14-я авиационная дивизия. Управление. И-16. Два самолета. 3 летчика. 17-й истребительный авиационный полк И-153-50 самолетов. Летного состава нет. И-16-1 самолет. Летчиков 54 Летчиков наблюдателей нет. 46-й истребительный авиационный полк. И-16 Двадцать пять самолетов. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И сто пятьдесят три. Двадцать восемь самолетов. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И пятнадцать. Два самолета, летчиков-66. Летчиков-наблюдателей нет. Восемьдесят девятый истребительный авиационный полк. И-16. 66 самолетов. Летчиков 68. Летчиков-наблюдателей нет. 253-й штурмовой авиационный полк. Самолетов нет. Летчиков семь, Летчиков-наблюдателей нет. Итого 174 самолета, 198 летчиков. Летчиков-наблюдателей нет. Пятнадцатая авиационная дивизия. Управление. МиГ-3. Два самолета. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И шестнадцать. Один самолет. Летчиков пять. Летчиков-наблюдателей нет. Двадцать третий истребительный авиационный полк. МиГ-3. Сорок восемь. Летчиков и летчиков наблюдателей нет. И сто пятьдесят три десять самолетов летчиков и летчиков наблюдателей нет. И шестнадцать семь самолетов летчиков и летчиков наблюдателей нет. И пятнадцать один самолет шестьдесят летчиков летчиков наблюдателей нет. 28-й истребительный авиационный полк. МиГ-3. 48. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И 16. 12 самолетов. 60 летчиков. Летчиков-наблюдателей нет. 164-й истребительный авиационный полк. И 16. 14 самолетов Летчиков и летчиков наблюдателей нет. И 153-28 самолетов летчиков и летчиков наблюдателей нет. И 15-2 самолета 51 летчик летчиков-наблюдателей нет. 66-й штурмовой авиационный полк. И 15-58 летчиков и летчиков наблюдателей. ИЛ-2-5 самолетов. 69 летчиков, летчиков наблюдателей нет. Итого 236 самолетов 245 летчиков, летчиков-наблюдателей нет. 16-я авиационная дивизия. Управление СБ 2 самолета. Летчиков 5чиков наблюдателей. 86-й ближнебомбардировочный авиационный полк СБ-35 Летчиков и летчиков-наблюдателей нет п 2 9 самолетов 66 летчиков 90 летчиков-наблюдателей 87-й истребительный авиационный полк И-16-60 И летчиков-наблюдателей нет. МиГ-3. 4 самолета. Летчиков 88. Летчиков-наблюдателей нет. 92-й истребительный авиационный полк. И-153. 63 самолета. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И-16. Пять самолетов. Летчиков И летчиков-наблюдателей нет. И пятнадцать. Четыре самолета. Летчиков семьдесят пять. Летчиков-наблюдателей нет. Итого. Сто восемьдесят два самолета. Двести тридцать четыре летчика. Девяносто пять летчиков-наблюдателей. Семнадцатая авиационная дивизия. Управление. Як-1. Один самолет. Летчиков и летчиков наблюдателей нет. И 153. Один самолет. Летчиков и летчиков наблюдателей нет. СБ. Один самолет. Летчиков 7. Летчиков наблюдателей 8. Двадцатый истребительный авиационный полк. И 153. 26. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. Як-1. 63 самолета. Летчиков 70. Летчиков-наблюдателей нет. 91-й истребительный авиационный полк. И 153. 59 самолетов. Летчиков 64. Летчиков-наблюдателей нет. 48-й ближнебомбардировочный авиационный полк. п 2 34 самолета, летчиков и летчиков-наблюдателей нет. СБ. 8 самолетов, летчиков 67, летчиков-наблюдателей 82. 224-й ближнебомбардировочный авиационный полк. СБ. 13 самолетов. Летчиков 60. Летчиков наблюдателей 74. 225-й ближний бомбардировочный авиационный полк. СБ. одиннадцать самолетов. Летчиков 70. Летчиков наблюдателей 65. 242-й ближний бомбардировочный авиационный полк. Самолетов нет. Летчиков – 55, летчиков-наблюдателей – 57. 244-й ближнебомбардировочный авиационный полк. Самолетов нет. Летчиков – 12, летчиков-наблюдателей – нет. Итого, самолетов – 217, летчиков – 405, летчиков-наблюдателей – 286. 18-я авиационная дивизия. Управление. ДБ-3Ф. 3 самолета. Летчиков 8. Летчиков-наблюдателей 9. 90-й дальнебомбардировочный авиационный полк. ДБ-3Ф. 59 самолетов. Летчиков 54. Летчиков-наблюдателей 79. 93-й дальнебомбардировочный авиационный полк. ДБ-3Ф 57 самолетов, летчиков 55, летчиков-наблюдателей 83. Итого самолетов 119, летчиков 117, летчиков-наблюдателей 171 человек. 19-я авиационная дивизия. Управление. СБ. Два самолета, летчиков-7, летчиков-наблюдателей-десять. 33-й ближнебомбардировочный авиационный полк. АР-2-23 самолета, летчиков и летчиков-наблюдателей нет. П-2-10 самолетов, летчиков и летчиков-наблюдателей нет. СБ – 27 самолетов, летчиков – 73, летчиков-наблюдателей – 83. 136-й ближнебомбардировочный авиационный полк. Як-2 – 49 самолетов, летчиков и летчиков-наблюдателей – нет. СБ – 4 самолета, летчиков – 58, Летчиков-наблюдателей 63, 138-й ближнебомбардировочный авиационный полк, СБ-27 самолетов, летчиков 60, летчиков-наблюдателей 96. Итого, самолетов 142, летчиков 198, летчиков-наблюдателей 252. 36-я авиационная дивизия. Управление И-16-1 самолет. Летчиков 4 летчиков наблюдателей-7. Второй истребительный авиационный полк И-16-41 самолет летчиков и летчиков-наблюдателей нет. и 153 16 самолетов, летчиков 46, летчиков-наблюдателей 5, 43-й истребительный авиационный полк и 16, 42 самолета, летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И 153, 12 самолетов, летчиков 57, летчиков-наблюдателей 4. двести пятьдесят четвертый истребительный авиационный полк самолетов нет летчиков шесть летчиков наблюдателей нет двести пятьдесят пятый истребительный авиационный полк самолетов нет летчиков и летчиков наблюдателей нет итого самолетов сто двенадцать летчиков сто тринадцать Летчиков-наблюдателей — 16. 44-я авиационная дивизия. Управление. И-16. 4 самолета. Летчиков — 2. Летчиков-наблюдателей — 7. 88-й истребительный авиационный полк. И-16. 71 самолет. Летчиков — 31. Летчиков-наблюдателей нет. 248-й истребительный авиационный полк и 153-29 самолетов, Летчиков-20. Летчиков-наблюдателей нет. 249-й истребительный авиационный полк и 16-20 самолетов, летчиков и летчиков-наблюдателей Нет. И 153. 12 самолетов. Летчиков. 21. Летчиков-наблюдателей. Нет. 252-й истребительный авиационный полк. И 153. 15 самолетов. Летчиков и летчиков-наблюдателей. Нет. И 15-15 самолетов. Летчиков 1. Летчиков-наблюдателей нет. Итого самолетов 166, летчиков 85, летчиков-наблюдателей 7. 62-я авиационная дивизия. Управление. Самолетов нет, летчиков 2, летчиков-наблюдателей 5. 52 ближний бомбардировочный авиационный полк. П-2-15 самолетов, летчиков и летчиков-наблюдателей нет. СБ. 21 самолет. Летчиков 60 летчиков наблюдателей 86. 94-й ближний бомбардировочный авиационный полк. СБ. 63 самолета, летчиков 59, летчиков-наблюдателей 72. 226-й ближнебомбардировочный авиационный полк. Су-2, 55 самолетов, летчиков 61, летчиков-наблюдателей 56. 227 ближнебомбардировочный авиационный полк. Су-2-59 самолетов, летчиков 65 летчиков-наблюдателей 86, 243-й штурмовой авиационный полк. Самолетов, летчиков и летчиков-наблюдателей нет. 245 штурмовой авиационный полк. Самолетов, летчиков и летчиков-наблюдателей нет. Итого, самолетов 213, летчиков 247, летчиков-наблюдателей 305. 63-я авиационная дивизия. Управление. Самолетов нет. Летчиков 4, летчиков-наблюдателей 1. 62 штурмовой авиационный полк И-15Б 9 самолетов Летчиков и летчиков наблюдателей нет. И-153 55 самолетов Летчиков 92 Летчиков наблюдателей нет. 165 истребительный авиационный полк. И-16. 4 самолета летчиков и летчиков наблюдателей нет. И-15 Б. 8 самолетов. Летчиков и летчиков наблюдателей нет. И-153-26 самолетов. Летчиков 71. Летчиков наблюдателей. Нет. Итого самолетов 102. Летчиков 167. Летчиков-наблюдателей один. 64-я авиационная дивизия. Управление. Самолетов нет. Летчик один, Летчиков-наблюдателей нет. 12-й истребительный авиационный полк. И 16 девятнадцать 19 самолетов. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И-153. 47 самолетов. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И-15. 12 самолетов. Летчиков 66. Летчиков-наблюдателей 4. 149-й истребительный авиационный полк. МиГ-3. 56 самолетов. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И-16 – 13 самолетов, летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И-153 – 49 самолетов, летчиков-59, летчиков-наблюдателей – 4. 166-й истребительный авиационный полк. И-16 – 42 самолета, летчиков-67 Летчиков-наблюдателей нет. 247-й истребительный авиационный полк. Миг-3. Один самолет. Летчиков и летчиков-наблюдателей нет. И 153. 48 самолетов. Летчиков 46. Летчиков-наблюдателей. Нет. 246-й истребительный авиационный полк. Самолетов. Нет, летчиков и летчиков наблюдателей нет. Итого самолетов двести восемьдесят семь, летчиков двести летчиков наблюдателей 8. 315 пятнадцатый разведывательный авиационный полк СБ 20 самолетов, летчиков 66, шесть, летчиков наблюдателей 85. 316 й разведывательный авиационный полк як 2 1 31 самолет летчиков и летчиков-наблюдателей нет. СБ 2 самолета, летчиков 45 летчиков-наблюдателей-82. Итого по военно-воздушным силам Юго-Западного фронта Самолетов 203 летчиков 2355, тысячи летчиков наблюдателей 1307 человек конец таблицы